На вокзале я увидел жандарма и повернул обратно. Хотя я не думал, что уже сообщили о моем исчезновении, я все же решил держаться подальше от железной дороги. Пока мы в лагере, никто особенно не думает о нас, но достаточно нам убежать, как тут же принимаются нас разыскивать, словно драгоценность. Нам отказывают в куске хлеба, пока мы сидим в заперти, но не жалеют никаких затрат, чтобы изловить нас опять и с этой целью мобилизуют целые роты солдат. Часть пути мне удалось проехать в грузовике. Шофер, на чем свет, ругал немцев, войну, Бога, французское и американское правительство. Но прежде чем высадить меня, он поделился со мной последним куском хлеба. Целый час я шагал по проселку до следующей станции. Я уже был научен тому, что если не хочешь показаться подозрительным, не прячься я прямо подошел к кассе и попросил билет первого класса до ближайшего города. Кассир, однако, не спешил выполнить мою просьбу, и я понял, что он хочет спросить документ. Но тут я опередил его и прикрикнул, чтобы он не копался. Чиновник растерялся и выдал мне билет. Я отправился в кафе и пробыл там до отхода поезда. Так мне удалось за три дня добраться до лагеря, где находилась Елена. Однажды меня остановил жандарм, но я заорал на него по-немецки и сунул ему под нос паспорт Шварца. Бедняга отшатнулся и был рад, что я оставил его в покое. Австрия входила в состав Германии, и австрийский паспорт уже действовал почти как удостоверение гестапо. Изумительную силу таил в себе документ мертвого Шварца. Во всяком случае, большую, чем человек». И это был всего-навсего клочок печатной бумажки. Чтобы достичь лагеря, где была Елена, надо было подняться на гору, покрытую лесом, зарослями дрока, вереска и розмарина. Я добрался до него к вечеру. Он был обнесен проволокой, но не выглядел так безрадостно, как Ливерне, может быть, потому что это был женский лагерь. Почти на всех женщинах были пестрые платки, закрученные иной раз на манер тюрбана. Мелькали яркие платья. Я смотрел из леса, и все это производило даже беспечное впечатление. Странная вялость вдруг овладела мной. Я ожидал другого, одиночества, безысходности, куда я прорвусь, подобно Дон Кихоту или Георгию Победоносцу. А здесь во мне вообще не нуждались, словно там, в лагере, все были довольны. Если Елена здесь, она давно забыла меня... Я долго смотрел из-за деревьев, решая, что делать дальше. В сумерках к ограде подошла женщина, потом вторая, третья, и вот их уже оказалось много, и все стояли молча, едва перебрасываясь друг с другом словами. Они смотрели вдаль, через проволоку, невидящими глазами, потому что перед ними не было того, что они хотели бы увидеть, свободы. Небо стало сиреневым. Из долины вверх по склонам ползли тени, кое-где замелькали слабые огоньки. И женские фигуры у ограды лагеря, тоже постепенно теряя краски и формы, стали тенями. Бледные лица, прерывистые цепью, клыхались за проволокой над плоскими черными силуэтами. Постепенно цепь начала редеть, лица исчезали одно за другим. Женщины уходили. Час отчаяния кончился». Я узнал позже, что именно так называли в лагере эти минуты. Только одна женщина осталась стоять у ограды. Я осторожно приблизился. «Не пугайтесь», — сказал я по-французски. «Чего мне пугаться?» — ответила она, помолчав. «Я хотел бы попросить вас кое о чем». «Лучше бы не просил свинья. Неужели у вас все мысли об одном?» «Убирайся к черту и издохни вместе со своей похотью! Неужели у вас в деревне нет женщин? Чего вы здесь бродите, проклятые собаки?» Я понял, о чем она говорила. «Вы ошибаетесь», — сказал я. «Мне нужно поговорить с одной женщиной, которая находится в этом лагере». «А почему с одной? Почему не с двумя, не со всеми?» «Послушайте», — перебил я ее. «В этом лагере моя жена. Я должен поговорить с женой». Женщина засмеялась. В ней не чувствовалась гнева, только усталость. Еще один фокус. Каждую неделю вы придумываете что-нибудь новое. Я здесь первый раз. Потому-то ты так и настойчив. Убирайся к черту. Послушайте же, сказал я по-немецки, я прошу вас передать моей жене, что я здесь. Я немец. Я сам был за проволокой в Ливерне. Посмотрите-ка на него, спокойно заметила женщина. Он еще и по-немецки болтает, проклятый Ильзасец! Пусть тебя сожрет сифилис. Пусть всех вас сгрызет рак за то, что вы нас тянете туда. У вас вообще нет никакого сочувствия, кабаны. Разве вы не понимаете, что вы делаете? Оставьте нас в покое, — сказала она громко, с силой. Ведь вы нас посадили. Неужели вам этого еще мало? Оставьте же нас, наконец, в покое, — закричала она. Я услышал, что приближаются другие, и отскочил. Ночь я провел в лесу. Я не знал, куда податься. Взошла бледная луна и словно белым золотом облила окрестности, окутанные дымкой тумана. Потянуло холодом осени. Утром я спустился в долину и обменял свой костюм на комбинезон монтера. Я вернулся к лагерю и у входа объяснил часовому, что должен осмотреть электропроводку. Мой французский язык оказался сносным, и меня впустили, ни о чем больше не спрашивая. Да и кто же в конце концов полезет добровольно в лагерь для интернированных? Я осторожно прошелся по улицам лагеря. Женщины в бараках жили будто в ящиках, разделенных кусками парусины. В каждом бараке было два этажа, посредине проход, по сторонам занавески. Некоторые из них были подняты, там виднелись грубые постели. Кое-где на стене мелькал платочек, пара открыток, фотография. Это все выглядело жалко, но придавало уголку слабые черточки индивидуальности. Я крался сквозь полутемный барак. Женщины перестали работать и поднимали на меня глаза. «Вы с каким-нибудь известием?» – спросила одна. «Да, у меня поручение для одной женщины». «Ее зовут Елена. Елена Бауман». Женщина задумалась. Подошла вторая. «Это не та нацистская стерва, что работает в столовой. Та, что путается с доктором. Она не нацистка», — сказал я. «Та, что в столовой тоже не нацистка», — сказала первая. «Кажется, ее зовут Елена». «Разве здесь есть нацисты?» — спросил я. «Конечно. Здесь все перепуталось. Где сейчас немцы?» «В окрестностях их нет». Говорят, должна прибыть военная комиссия. Слышали вы что-нибудь об этом? Нет. Комиссия будет освобождать из лагерей нацистов. Но вместе с нею явятся и гестаповцы. Вы ничего об этом не знаете? Нет. Но ведь немцы не должны хозяйничать в неоккупированной зоне. Держи карман. Вы ничего об этом не знаете? Ничего, кроме слухов. От кого известие для Елены Бауман? Я помолчал. От ее мужа. Он на свободе. Вторая женщина засмеялась. «Ну, ему придется раскрыть рот». «А можно пройти в столовую?» — спросил я. «Конечно, вы не француз?» «Эльзасец». «Вы боитесь?» — спросила вдруг вторая женщина. От чего Вы что-нибудь скрываете?» «А есть сегодня хоть один, которому нечего скрывать?» «Вам виднее», — ответила первая. Вторая ничего не сказала. Она уставилась на меня так, словно я был шпион. От нее резко пахло ландышем. Запах духов бил в нос. «Спасибо», — сказал я. «Где столовая?» Первая женщина объяснила мне, как туда пройти. Я двинулся через полумрак барака, будто сквозь строй. По обеим сторонам всплывали бледные лица, испытующие глаза. Мне казалось, что я попал в царство амазонок. Потом я опять очутился на улице под жарким солнцем, и снова меня охватило затхлое дыхание неволи. Я никогда не думал, была ли Елена здесь верна мне. Это уже не имело значения. Нам выпало слишком много испытаний, и у нас не осталось ничего, кроме стремления выжить во что бы то ни стало. Все остальное исчезло. Даже если сомнения и мучили меня в Ливерне, это был бред, пугающие образы, которые я сам придумывал, прогонял и опять вызывал».